Глава 28 Впервые я безжалостно проспала и боялась распахнуть глаза, чтобы посмотреть в новый день. Всю ночь ворочалась и просыпалась от разного рода кошмаров. Чувствовала себя разбитой и подавленной, но часы нещадно верещали, стараясь выдернуть меня из постели. Пришлось подчиниться. Прошуршав к умывальнику, На автомате проделала утренние процедуры, оделась и вышла в коридор гостиницы. Постучала в соседнюю дверь, но Сицилия не открыла. Я поспешила в мастерскую и с порога обнаружила, что ассистентка уже давно навела порядок и вовсю работает с новыми клиентами, записывая девушек на приём. Благодарно улыбнувшись, я прошмыгнула в сердце мастерской и сама с ходу приступила к работе. Тревожные мысли отошли на второй план, и я не заметила, как пролетело время. На улице уже сгустились сумерки, а я продолжала рисовать эскизы. Надо было изготовить еще одно платье по типу крылатого для витрины. «Миральда, пора закрываться!» Устало протянулась Сицилия, выглянув из-за угла. «Ты иди, закажи ужин, а я доделаю эскиз и присоединюсь». Махнула девушке рукой и снова склонилась над бумагой. В голове крутилась оригинальная идея драконьего наряда, но он мог бы показаться довольно мрачным для потенциальных покупательниц. пыльно черный цвет может отпугнуть, но именно в нем я видела всю глубину стиля этого платья. Возможно, я совершаю ошибку, пошив именно его для витрины. Но решила рискнуть. Внутри распирала от идеи, которую я вылила на бумагу и залюбовалась результатом. Подобрала необходимые ткани и фурнитуру, подошла к магической машине и загрузила ее материалами. В самом конце вдруг захотелось добавить в изделие магии преображения, чтобы потом его примерить на себя. Давно не было такого, чтобы я ждала результата столь волнительно, искусав все ногти». Но вот оно появилось на манекене и вызвало восторг. Потрясающая, дорогущая черная ткань спускалась волнами в пол и, казалось бы, крой юбки простой, но перед наряда был украшен объемной нашивкой в виде драконьего хвоста золотистыми завитками и правдоподобной чешуей. Высокий ворот так будто из кожи ящера соткан. А вот рукава «О, это моя особенная гордость!» Их венчали перепончатые крылья, как у летучей мыши, с драконьими мордами на пиках. Головы смотрелись настолько правдоподобно, что даже их золотые глаза сверкали живым блеском. Я в нетерпении схватила платье и побежала за ширму, облачилась в наряд и закружилась у зеркала. «Мрачно?» «Да, но до чего же готично и стильно!» Миральди неимоверно шел черный. Светлые волосы заиграли новыми красками. Я распустила их каскадами волн по плечам и улыбнулась отражению. «Сицилия должна это увидеть». Воодушевленно я быстро закрыла мастерскую и вышла на улицу. Стемнело так, будто уже глубокая ночь. Но фонари и вывески указывали путь к таверне «Три чаши», куда я, собственно, и хотела направиться. Однако остановилась, как вкопанная, когда услышала детский плач и опустила взгляд. Маленькая девочка прижимала к груди котенка и хныкала. Одета очень бедно, да и животное жалобно мяукало. Наверняка голодная, посмотрев по сторонам, угрюмо заметила, что никого поблизости нет». Еще в прошлой жизни я никогда не могла пройти мимо несчастного ребенка или животного. Вот и в этой не собиралась. Милая, ты потерялась? Почему ты плачешь? Наклонилась я к девочке и заглянула в ее жалобные круглые глазки пуговки. Помогите, тетенька! Мама куда-то пропала, а я потерялась. Я снова огляделась по сторонам в поисках представителей власти. Но все будто вымерли. Даже возле таверны стоял лишь один наемный экипаж. «Ты помнишь, где твой дом? Сможешь показать, если мы поедем на карете?» Девочка закивала и шмыгнула носом. Я взяла ее за руку и повела к экипажу. «Доброго вечера, извините, вы свободны?» Обратилась я к вознице, который стоял рядом с конями и с аппетитом жевал пирожок. «К вашим услугам, прекрасная леди, куда поедем?» Воодушевился намечающийся прибылью молодой мужчина, одарил меня восхищенным взглядом, разглядев платье, и распахнул дверь кареты. Я помогла девочке подняться, а потом и сама забралась в экипаж. Открыла окошечко, через которое можно переговариваться с извозчиком, и распахнула шторки на окнах. «Не волнуйся, милая, мы найдем твой дом». Как тебя зовут? спросила я мягко, чтобы ни в коем случае не напугать и без того перепуганного ребенка. Эвелин! пролепетала она еле слышно. Какое красивое имя! Улыбнулась я и с трепетом погладила девочку по темным волосенкам А котенка, ты как зовешь? Девочка пожала узкими плечиками и, наконец, перестала плакать, уставившись на меня во все глаза. «Никак. Я его только что нашла». «Да ты ж моя зайка». Окончательно расчувствовавшись, я коснулась милой рыжей мордашки животного и посмотрела в спину возницы. «Поезжайте медленно по улице вперед! Распорядилась, и карета тронулась с места. «Посмотри в окошко, Эвелин. узнаешь улицу?» «Да». Закивала болванчиком девочка, И начала внимательно всматриваться в окрестности. «Там вон будет поворот!» Махнула она ручонкой. «Дома кто-то есть? Есть кому тебя встретить?» Интересовалась я. Не могу же тупо привести и оставить ее на улице. Надо передать из рук в руки, чтобы, не дай бог, чего неладного не случилось. «Дедушка!» «Прекрасно!» Улыбнулась я и от сердца отлегло. «Сейчас доставлю ребенка родственникам и вернусь в таверну. Надеюсь, Сицилия не будет ругаться, что так долго меня прождала». Я мечтала скорее показать ей новое платье и высказать мысль о том, что хочу создать коллекцию в этом стиле. «Красивая очень», — указала пальчиком на мой наряд Авелин. «Спасибо, мне приятно. Хочешь, приходи потом с мамой в мою мастерскую». «Я подарю тебе чудное платьице». Малышка так обрадовалась, что аж с места подскочила. Заулыбалась так обаятельно, что у меня внутри паток и нежность растеклась по сердцу. Ботиночки совсем прохудились, и курточка затертая, а платье так и вовсе из безликой серой ткани. «Может, надо было сначала ее одеть, а потом домой вести. Но ну, вдруг роднее место себе не находит и волнуется. Все правильное сделала. Пока Эвелин указывала путь, я поглаживала спящего на ее коленках котенка и понимала, что совсем не знаю этих окрестностей. Казалось бы, не так далеко отъехали от центра, а дома тут намного беднее. Наш же экипаж и вовсе завернул на какую-то окраину, не фонарями. Вокруг ни души. Глуждо и только. Страшновато стало. Но вскоре девочка указала на небольшую лачугу с загоном для скота по правую сторону дороги и опознала в покосившемся здании родной дом. «Здесь, здесь!» — закричала она и разбудила котенка. Извозчик затормозил и поспешил открыть нам дверь. Эвелин радостно выбежала из экипажа, а я бросилась за ней. Настороженно заметила, что в лачуге не горел свет. Да и вообще все пространство освещалось лишь единственным фонарем, который висел на крыше кареты. Когда пришла к выводу, что доверие это место не внушает, малышка остановилась у калитки, из которой вышел высокий мужчина. Он был одет в черную мантию с широким капюшоном и разглядеть его лица я не смогла. «Вы дедушка Эвелин?» Я нашла ее рядом со своей мастерской в центре города. Она говорит, что ее мама пропала, обратилась я к мужчине и смутилась, когда он наклонился и отсчитал ребенку золотые монеты. Что вы не успела договорить, как наступила на что-то хрупкое вроде пузырька. Посмотрела под ноги, отскочила, и вверх пошел сизый дым. Он в миг добрался до носа, А я невольно втянула воздух, и мир поплыл перед глазами.